Августа шестого дня, года 1905 полдень, до плюс 25 градусов по Цельсию. Приемный кабинет в Зимнем дворце. Дворцовая набережная, 32. В нашей богоспасаемой империи чиновника по двери видно. Чем более печется он о государстве, тем массивней створки. Чтоб проситель, уткнувшись в предел, понял, «Ты прах и тлен!» А может, двери нарочно скрывают родителя, чтобы не вырвался и не наломал дров? Мудрые царедворцы блюдут иную моду. К примеру, вот дверь в дворцовом крыле, где канцелярия. Не вызывает она почтительного испуга. Напротив, бела, чиста да скромна но обитает за ней тот, кто мановением пальца может решить судьбу любого. Посему полковник Ягужинский обязан был испытывать хоть какой-то, но трепет. Все-таки начальник отряда охраны двора его императорского величества собирался преподнести барону Фредериксу известия не самые приятные, можно сказать, удручающие известия. Любой офицер на его месте испытал бы страх. Однако Иван Алексеевич, напротив, пребывал в приподнятом состоянии духа, каковое принужден был скрывать. Перед белой дверью полковника глядел коридор и тихонько оттопал пару тактов джиги, что уж было совсем необъяснимо. Затем, напустив на себя строгий вид, офицер с огненно-рыжей шевелюрой, которой позавидовал бы любой ирландец, И мундиром жандарма которому не завидовал никто решительно распахнул дверь секретарь буркнул вас ожидают игужинский прошел не глядя на очередь и стомившихся генералов и статских. кабинет министра императорского двора только непосвященного мог поразить роскошью челить зимнего сочла его бедноватым ну уж кому что нравится ей богу За массивным столом удобно расположился сам генерал от кавалерии. Владимир Борисович достиг власти, какая ощущалась даже в мельчайшем движении бровей. Роскошный придворный мундир он мог вовсе не надевать. Ягужинский втянул округлый животик, скроил совсем уж траурное лицо и доложил, что стряслась большая беда. Владимир Борисович настолько привык к неприятностям разного калибра, что отнесся к сообщению спокойно, если не сказать «равнодушно». О большой беде он узнал бы первым. Полковник вручил лист с видимыми следами почтовых сгибов и вернулся на докладной пятачок. Невнимательно барон читал лишь первые две строчки. На третьей надел пенсне на четвертый невольно поменял позу, а когда дочитал, ему потребовалось все самообладание. И оно не подвело. Ровным голосом министр два раза спросил. «Опять?» Сегодня утром дежурный адъютант разбирал почту и нашел письмо без штемпеля и обратного адреса. Исполняя инструкцию, адъютант вызвал офицера охраны. Тот вскрыл конверт, в нем оказалось послание на лист пищей бумаги. Офицер прочел и развеселился, сочтя письмо шуткой. По счастливой случайности Ягужинский оказался рядом, проявил бдительность и перехватил письмо. — Обоих сегодня же в Маньчжурию, на передовую, и чтоб оттуда не вернулись. — Не затруднит? — учтиво попросил барон. Полковник приказ принял. «Кто еще видел?» «По счастью, никто!» «Считаете это счастьем?» «Никак нет!» «Извольте помолчать!» Ласково попросил Фредерикс. По совести он давно недолюбливал ретивого служаку, потому что рыжий при дворе — моветон. К тому же жандармский выскочка прислуживал домашним фотографом государя, соперничая за внимание, и вообще пролез в дворцовую охрану, подставив грудь под пулю. В общем, аристократическая кровь брезговала мещанином А вот теперь малоприятный господинчик свернет себе шею. «Это можно считать...» — барон разгладил листок. «Подлинной угрозой?» «Боюсь, что да» «Поздно бояться, полковник «Вам доверили строжайшую государственную тайну «От вас требовалось только одно — охранить ее «И что же, провалили поручение? «За такое и погон можно не сносить, не так ли?» «Виноват, ваше высокопревосходительство» «Что намерены делать?» «Надо привлечь все силы жандармский корпус, и хватит, Иван Алексеевич, дурачка валять!» «Проворонили, а расхлебывать ему?» Палец генерала вознесся в направлении его парадного портрета. «Никак нет!» «Полковник, да вы в своем уме! Прошу дозволения изложить план!» Фредерикс брезгливо поморщился, но уделил минуту, в которую Иван Алексеевич и уложился. План в самом деле казался разумным. Как недосадно было Владимиру Борисовичу выпускать прохвоста из когтей, но опасность слишком велика. А тут явился лучик надежды. «Кого намерены привлечь?» — спросил министр особо холодным тоном, чтобы не возникло иллюзии о снисхождении. «Кара лишь откладывается». коллежского советника Ванзарова!» «Кажется, из сыскной полиции?» «Так точно! Помощник начальника сыскной полиции Филиппова!» «Хороший специалист, незамечен в интригах, чисто любив, но без связей, продвигается по службе благодаря личным качествам!» «Похвально!» С легкой иронией произнес барон. «Справится?» «У него нет незакрытых дел!» «Действуйте! У вас трое суток!» И генерал обратился к бумагам, что означало «прием окончен». Вернувшись в гулкий коридор дворца, полковник югужинский огляделся и лихо оттопал пару тактов бравурного марша. Поведение, однако, удивительное.